Глава 17. Август 2024 года. Борис. «Я адвокат, и я много лет веду дела своих клиентов, в том числе и уголовные. И насмотрелся, наслушался и потерпевших, и преступников, и свидетелей. И не всегда чувствовал, кто передо мной. Кто нанимает меня, жертва или убийца. Убийцы не всегда выглядят как преступники» смотрят на тебя с видом жертвы, плетут небылицы, а ты слушаешь и задаешь себе вопрос, это правда или нет. И это происходит не потому, что я совсем уж не разбираюсь в людях, думаю, это от того, что даже убийца, перешагнув грань, еще не верит в это, и его поступок кажется ему нереальным, как фрагмент страшного сна, кошмара. Поэтому у него и выражение лица, как если бы он был невиновным. А вот почему он приходит ко мне за помощью, чтобы... Понять, убедиться, наконец, что с ним на самом деле приключилась беда, что он своими руками убил человека, а убив считает себя жертвой клеветы. Вот такой психологический кульбит вытворяет с людьми их сознание. В основном дела, которыми я занимаюсь, неинтересные, и там с самого начала все ясно и понятно. Мне остается только правильно выстроить защиту и идти до конца, даже когда выяснится, что меня нанял самый настоящий оборотень — преступник. Я делаю свою работу и получаю гонорар. Это все. Но не скрою, что когда, не так часто, конечно, мне приходится принимать участие в расследовании, то должен признаться, что меня это заводит. В сущности, моя работа скучная и в основном бумажная. Я прошу своего нанимателя предоставить мне какие-то документы, привести свидетелей, словом, наполнить дело материалом, на основании которого я и буду строить его защиту. Иногда, когда я точно знаю, что мой подзащитный невиновен, и что его в любой момент могут бросить в камеру, которая для него станет настоящим адом, где он будет сломлен, уничтожен, а то и убит. И такое случалось. Я прячу его в безопасном месте, чаще всего у себя дома, и Женя знает об этом. И вот тогда мне иногда приходится самому находить свидетелей, добывать информацию, которая поможет доказать его невиновность. Это я все к тому, что понимаю Женьку, которую заводят интересные дела. Да, возможно, ей со мной живется скучно, меня подолгу не бывает дома, и круг ее интересов в стенах нашего дома сводится к заботе о Мишке, да мыслям о хозяйстве. Но я всегда помню, что она человек творческий, и ей хочется что-то делать своими руками, то рисовать, то сажать растения, то что-то там преобразовывать в саду, хотя это физически тяжело, поэтому я и нанял ей садовника». Но всерьез живописью она так и не увлеклась, и я, кажется, понял, в чем дело. Она неусидчивая. Не может долго оставаться на одном месте. Ей нужно движение, какая-то внутренняя пружина, которая двигала бы ею, наполняла смыслом ее жизнь. У нее довольно гибкий ум, но в том деле, которым ей нравится заниматься, ей, конечно же, не хватает профессионализма. А с другой стороны, быть может, именно это ее свойство и помогает ей в расследованиях. Она действует... Не как следователь, а более оригинально, смело, поскольку для нее, что называется, закон не писан. Да, она совершает ошибки, попадает в неловкие ситуации, пытаясь завязать знакомство с потенциальными свидетелями, действует подчас неуклюже, и ей, я уверен, бывает стыдно за свои промахи. Но она же не отступает. Она двигается дальше, развивая и, проверяя свою версию, искренне радуется, когда ей удается вычислить убийцу. Вот именно убийство... Ее завораживают и заставляют заниматься расследованиями. Она много раз признавалась мне, что всегда пытается понять и оценить степень психологической готовности человека совершить убийство. Ведь чтобы убить, по ее мнению, нужна мощная причина. Это может быть страх за собственную жизнь, когда либо ты убиваешь, либо тебя. Или жгучая ревность, когда человек не контролирует себя. Или же страх перед разоблачением, но самым гнусным и я с ней полностью согласен, является убийство ради наживы, ради денег. А вот о такой причине мы и говорили тогда втроем, в ресторане, где Паша рассказала об уголовном деле Ларисы Плоховой. Она была совершенно права, когда призналась Журавлеву, что, не будь ее, не занимайся именно она этим делом, убийство повесят на Шарова и дело закроют. Шаров, вот он, на виду. И улик больше, чем достаточный, мотив известный — корысть. И следы его рук на ноже, и украденное кольцо на ковре. Вот только почему-то это кольцо Женьку заинтересовало больше всего. Она попросила позвонить Плохого и спросить ее, можно ли определить, как долго это кольцо пролежало в доме Шарова и не повреждено ли оно. Мы, признаться, с Пашей удивились такому вопросу, Женя пояснила. Понимаю, что мой вопрос и самой и может показаться странным, но если окажется, что кольцо повреждено, потому что на него наступали и не раз, что оно долго пролежало, спрятавшись, запутавшись в кистях ковра, то можно будет предположить, что эти девочки-монстры готовились к убийству давно, что время от времени подкидывали что-то в дом своей жертвы-подставы. Уверена, что кольцо — одно из самых скромных, Чтобы хозяйка не сразу заметила его пропажу, кто знает, может, со временем где-нибудь в укромном месте в доме Шарова, может, даже в сарае или бане обнаружатся и другие украшения Погодкиной. Предполагаю также, что сам Шаров человек скромного достатка, что у него есть дети, внуки, которым он помогает. И в этом случае его тесные отношения с Погодкиной были им очень выгодны. Понимаю, все это звучит цинично, как-то нехорошо, но что поделать, если это реальность? Предположим, например, что погодки напитала к соседу теплые чувства, что ей, возможно, было приятно заниматься благотворительностью и сужать ему какие-то суммы. Но, может, она давала ему деньги в долг, а он тянул с возвращением, и ее это раздражало. И если плохо вас умеет это доказать, то версия с убийцей Олей провалится в тартарары. Если окажется, что дети или внуки Шарова как-то основательно поправили свои дела за счет крупных денежных переводов от деда, то сам Шаров со своими долгами будет, ну, просто как ходячий мотив. А если еще и Плохого уберут те, кто на самом деле убил следователя, вернее ее точную копию, то двум девушкам и вовсе нечего бояться, про них моментально забудут, а дедушка сядет и надолго. Павел позвонил Плохого и при нас здесь же в ресторане, и по выражению его лица мы с Женькой поняли, что она попала в самую точку. Кольцо на самом деле оказалось помятым, и некоторые его полости забиты шерстью и пылью. Плохого сама догадалась, что кольцо долго пролежало под ковром, нарочно спрятанное убийцей в спутанных кистях. И оно, видать, было настолько хорошо там закреплено или даже привязано, что его не взяли ни пылесос, ни щетка, которыми Шаров чистил ковер. «Мы долго еще обсуждали эту версию с подружками-убийцами, пока Женя не предложила все-таки не забывать о том, что, может, следователь плохого здесь вовсе и ни при чем, и что целью убийцы была все же Калинина». Позвонил Ребров, сообщил, что проследили за квартирой Калининой и задержали одного из ее приятелей. Мужчина, войдя в подъезд вместе с одним из жильцов дома, поднялся к Калининой с букетом и пакетом, позвонил в дверь. Ему стало нехорошо, когда его задержали, он на время потерял сознание. Привезли в отдел, Ребров допросил его. Задержанным оказался сорокалетний женатый мужчина Бессонов Максим Иванович, отец троих детей, преуспевающий бизнесмен. Узнав об убийстве своей любовницы, снова потерял сознание. Рассказал, что уже три года как встречается с Ларисой, что влюблен в нее и больше всего на свете боится, что об этой связи узнает жена. И все его обмороки от страха именно перед этим. Понимая, что эта связь, если всплывет, может разрушить его семью, и что все эти страхи могут довести его до нервного истощения, порывался расстаться с Калининой, но продержался только неделю, сказал, что она его словно заколдовала, что женщина, она была чудесная, нежная, никогда не выносила ему мозг, что только с ней он отдыхал и набирался сил, что тратил на нее большие деньги, но это доставляло ему удовольствие. Нет, он понятия не имел о других ее мужчинах. Был уверен, что он у нее один. Да, приходил только в определенные день и час, два раза в неделю, по вторникам и пятницам, в шесть. «Этот ее приятель может врать, что не знал о существовании других мужчин», сказала Женя тоном, не возражений. «Вот он-то как раз весь такой нервный и трусливый и мог решиться убить ее в случае, если Калинина, предположим, начала шантажировать его тем, что расскажет об их связи Жене». Конечно, это мог быть и не шантаж, а простая манипуляция алчной женщины, тянущей деньги со своего богатого любовника. Знаете, все эти любовные связи подчас носят нехороший характер. Я имею в виду извращение и все такое. Возможно, этот, как его там, Бессонов, кажется. Так вот, он мог принуждать ее к каким-то непотребным вещам, считая, что раз он дает ей такие деньги, то имеет право на многое из того, чего жена ему дать не может. Мы все взрослые люди и понимаем, о чем может идти речь. Вот на этой почве, это я фантазирую, конечно, у них мог случиться конфликт, переросший в настоящую ссору, во время которой Калинина стала угрожать своему любовнику тем, что если он не оставит ее уже в покое, то расскажет о нем его жене. Вы спросите меня, откуда взялось это предположение? Да потому что в этих отношениях замешаны большие деньги. Но мы никогда не узнаем подробности, как вы понимаете. Никогда. Поэтому Бессонов является одним из подозреваемых, как и остальные ее мужчины. А потому у него дома следует произвести обыск. Да и на работе, не знаю, где он там работает. Предполагаю, что улики можно поискать в его кабинете на рабочем месте. Ну и проверить его алиби, разумеется. Как вы понимаете, вряд ли он сам убивал ее ножом. Скорее всего, нанял кого-то. В этом случае нам и его алиби ничего не даст. Меня напрягает только тот факт, что он вошел в подъезд с помощью жильца дома, Как, если бы у него не было ключей? А почему не было ключей? Два варианта. Первый, ключи он передал киллеру. Второй, их у него не было. Что тоже понятно, вряд ли женщина с такой коллекцией любовников даст хотя бы одному ключи. А потому проникнуть в квартиру самостоятельно ни он, ни киллер не мог. Женя долго еще рассуждала о Бессонове и его возможной причастности к убийству. И в конце пришла к выводу, что в любом случае преступник вошел проскользнул, вот как и сегодня, в подъезд либо с помощью жильцов, либо в тот промежуток времени, когда в дом пускали зрителей театра. Мне было интересно слушать ее, наблюдать за тем, как увлеченно она рассматривает версию убийства и строит свои догадки. Я любовался ею. Смотрел на ее порозовевшее от возбуждения личика, ее блестящие глаза и ловил себя на том, что страшно рад тому, что мы помирились. Да что там, я постоянно об этом думал потому что то время, что она отсутствовала, стало для меня настоящим испытанием. У меня душа болела, когда я представлял себе, что она оторвалась от меня, от нашего дома, и что больше не вернется. Быть может, другой мужчина, окажись на моем месте, поступил бы иначе, с холодной головой подготовил бы документы для развода, сделал бы все возможное, чтобы забрать ребенка, да и выставил строптивую жену на улицу. Тем более, что и мотив имелся». Моя жена увлеклась другим мужчиной, но только себе я могу признаться в том, что меня это не особо озаботило. Какое же это было странное чувство, когда я понял это. Да, безусловно, я ревновал, но как-то странно. Должно быть, это происходило, потому что я старался быть объективным. Я старше жене это во-первых. Во-вторых, иногда, сам того не понимая, становлюсь для нее чуть ли не отцом, позволяю себе недопустимый тон, отчитывая ее как девчонку давлю на нее подчас даже унижаю в третьих журавлев парень красивый ему бы в кино героев любовников играть а не преступление раскрывать я словно бы понял свою жену свою в сущности девчонку которая льстила внимание такого красавчика как пашка видимо она не получает в полной мере мужского внимания от меня и ее мужа я редко бываю романтичным мы редко остаемся с ней вдвоем в повседневной домашней жизни нас окружают няня наши помощники гости Мы почти не бываем в театре, но я ни разу не исполнил ее желание попасть в цирк, который она так любит. Я перестал дарить ей подарки, потому что не знаю, что именно она хочет. К тому же я дал ей карту, с помощью которой она может позволить себе купить все, что угодно, вплоть до машины. Но вряд ли процесс пополнения этой карты мной можно принять за нежность, ласку. Короче, я настоящий старый осел, который по своей дурости И из-за какой-то чрезмерной болезненной опеки чуть не потерял жену. Когда Женька уехала, я долго думал, как не следовало себя вести. Вспоминал наши с ней ссоры, когда она говорила о своей несвободе. Ну да, она не была свободна в браке. Да и кто бывает свободен в браке? Брак это как метание двух зверей в одной клетке вокруг одни решетки не выбраться. Но если меня все это устраивало, и мне нравилось, что я не свободен. «Да что там, мне нравились эти решетки, как нравилось и то, что я попал в зависимость от жены, и меня как магнитом тянуло к ней домой. И я ни разу не вспомнил о той физической свободе до брака, когда я мог спокойно позволять себе встречаться с разными женщинами, ужинать с ними в ресторанах и проводить ночи в гостиницах. То Женьку нет, не устраивала. Она хотела именно физической свободы, чтобы ей не запрещалось проводить время вне дома, занимаясь своими делами она не могла не понимать что этим своим желанием свободы она дразнит меня заставляя представлять себе ее с другими мужчинами и хотя я понимал что она остается мне верна но все равно злился а уж когда заметил какими глазами на нее смотрит пашка все порывался поговорить с ним может быть даже врезать ему как следует но потом вдруг представил себе как жалко буду выглядеть в глазах женьки да она расхохочется когда узнает об этом а я сгорю от стыда Нет-нет, я не должен был подавать виду, что ревную. Она не изменяет мне, она не такая, это я точно знаю. Я бы почувствовал. Но то, что Павел влюблен в нее, что ловит каждый ее взгляд, что ухаживает за ней, это ей не может не нравиться. Ей это, похоже, необходимо, как и любой другой женщине. Это придает ей сил, энергии. А еще она, похоже, ловит кайф, когда на его глазах демонстрирует какие-то свои способности, разоблачает преступников, утирая нос ему и реброву. И пусть это носит развлекательный характер, что в этом плохого? Она ведь реально помогает следствию. В какой-то момент я вдруг понял, что готов простить ей даже измену, и от этого просто ошалел. Когда я стал таким? Что со мной вообще стало? Получается, что любовь сделала меня слабым. Однажды Женька сказала, мол, как хорошо, что люди еще не научились читать мысли друг друга. Да уж, если бы прочли мои, то я от стыда бы сгорел. И вот с таким сложным набором любовных инструментов, включая готовность простить измену, я со своим болезненным великодушием вдруг оказался брошенным. Как так случилось, словно моя жена почувствовала мою слабость и нанесла удар. Но я и это ей простил, и молил Бога только об одном, чтобы она вернулась. И она вернулась, вот почему я так счастлив. И теперь сделаю все возможное, чтобы этого не повторилось. Да, я готов прячься в любое расследование, только чтобы быть рядом с ней, помогать ей. Пусть она почувствует это. А Журавлев? Конечно, я спросил Реброва, что ему известно об их отношениях, он уверил меня, что с Женькиной стороны это всего лишь свойственное всем женщинам кокетства, а со стороны же Павла восхищение. Что ж, пусть. Я и здесь не стану чинить препятствия, пусть свободно общаются, занимаются делами. Я так решил. После ресторана мы поехали на Павелецкую. надо было поближе познакомиться с хозяевами этого странного театра и попытаться посмотреть все записи, видеокамеры, как внутри него, так и снаружи, чтобы понять, как преступник проник в квартиру Калининой. И хотя в тот вечер накануне убийства в театре было не так уж и много зрителей, но разве можно было что-то разглядеть в полумраке зала? Я лично искал там мужчин, хорошо одетых, представительных, словом, любовников Калининой. Но не нашел, и хотя эта маленькая толпа была разношерстная, и в ней можно было увидеть старушку в платье с кружевным воротничком, явно кто-то из жильцов дома, кому полагалась 50-процентная скидка на билеты. Все-таки в основном это был скромно одетый джинсоногий молодняк в худи и куртках Аверсайс. Словом их одежда просто кричала о гендерной нейтральности. То есть любовников Калининой ни в подъезде, возле входа в театр, ни в самом театре я не нашел, зато приметил одно существо, не сразу понял, парень это или девушка. Как раз в худи с натянутым на лицо капюшоном. Может, мне, конечно, показалось, но это существо сильно смахивало на Олю Чеснокову. Подружку Веры Голубевой, племянницу убитой Елены Погодкиной. Я сказал об этом Жене, потом мы все внимательно рассмотрели девушку, все-таки мы все сошлись на том, что это существо женского пола. Сравнили ее с присланной плоховой фотографией Чесноковой. Конечно, полумрак и наполовину скрытое капюшоном лицо затрудняли опознание, но что-то общее с этой бандиткой Олей было. Но если там действительно была она, значит, убийство точно, делая ее рук, и это она зарезала Калинину. Но получается, что они были знакомы, или же эта девка каким-то невероятным образом присвоила себе ключи от Ларисиной квартиры, вошла туда, когда женщина спала, и, фатально обознавшись, вместо следователя следственного комитета Ларисы Плоховой, прирезала ее, Ларису Каленину, шлюху, спасаясь, типа, от преследования, от тюрьмы. Я предложил Реброву задержать ее, но перед этим еще раз хорошенько проверить ее алиби, причем поминутно. Но это в случае с убийством Погодкиной. У обеих девчонок было крепкое алиби, а вот со вторым убийством я так пока и не понял, успели проверить или нет. На мгновение я вдруг осознал, что втянулся в расследование и тотчас сопоставил это свое чувство с тем, которое, вероятно, испытывает моя жена, увлекшись очередным ребровским делом. Точно, это было как ребус, который хочется разгадать во что бы то ни стало, и... Не просто разгадать, а облеснуть своими способностями, продемонстрировать свою интуицию и знание психологии. Думаю, что для Жени это важно. Впрочем, как и для всех нас. Теперь ко всем прочим, моим страстям и увлечениям, а их немало, просто о них мало кто знает, это, во-первых, моя работа, во-вторых, наблюдение за жизнью моего фантастического брата, в-третьих, еще куча всего интересного. Прибавилось еще одна — изучение феномена моей жены. Хочу проследить каждый ее шаг, каждую версию и алгоритм движения к поставленной цели. И я снова пригласил наших верных друзей Реброва и Журавлева на ужин. Пусть приедут, даже если это будет очень поздно, и принесут в клювах информацию по делу, а я понаблюдаю за женой, послежу за ходом ее мыслей, понаслаждаюсь тем, что она такая удивительная, интересная, переполненная чувствами и мыслями, эта чудесная молодая женщина с огненными волосами принадлежит все-таки мне. И только мне. Собственник ли я? Несомненно.